и овладели собой, буря в атмосфере вблизи вас все еще будет продолжаться, по крайней мере, двое суток. Эти невидимые вами пиявки с о с у д и питаются вами совершенно так же, как обычные пиявки, сосущие кровь ч е л о в е к Всякое чистое существо очень чувствительно к смраду этих маленьких животных, и оно бежит тех, кто окруженных кольцом, кто л и ш ё н самообладания.